Глава 14. Озеро. Женщина, ответившая на звонок в доме Итано Ричерца, запыхалась, будто ей пришлось бежать к телефону, или будто её прервали посреди перепихиона с её женатым парнем-убийцей, находящимся в розыске, подумал Берт. Хотя это показалось абсурдным, как только он об этом подумал, Но если машина Ричардсов была в Копперфолл с прошлой ночью, а жена Ричардса сейчас находилась дома в Бостоне, то... то я понятия не имею. Даже с учетом измены очевидного объяснения не было. Ситуация по типу Бонни и Клайд, только с городской дамочкой в главной роли. Или Ричардс тоже был каким-то образом замешан. Что сделало бы это самыми маловероятными отношениями между тремя людьми в мире? Берд слушал, как женщина прочистила горло. Алло, снова сказала она. Кто это? Потом он повесил трубку. Единственный способ узнать правду расследовать зацепку. Он выехал с парковки Strangler's, возвращаясь туда, откуда приехал. Мимо автомастерской, заправки, продуктового По главной улице, где дома со свещёнными окнами ютились между серыми заросшими участками, где никто не жил, он проехал по городку, добравшись до центрального перекрёстка, где на тёмной улице возвышался единственный светофор. Дорога округа сворачивала здесь налево, ведя на север, в глушь. Берд повернул направо и поехал на юг из города. В том направлении на расстоянии 75 миль в ожидании вскрытия лежало тело Лизи Уэллетт и ждал патологоанатом штата в августе. Но Берд не собирался там останавливаться. Он вбил рабочий номер Брейди, пока огни Коперфоллс исчезали позади. Начальник ответил после первого гудка, проворчав: "Брейди, это Берд". "Привет, Берд", сказал Брейди. Это было приятно и чертой его начальника. Каким бы дерьмовым ни было дело или мизерным прогресс по нему, он всегда был рад звонку. Закончил с местными. Тебя ждут на вскрытии. Я как раз поэтому звоню. У меня появилась зацепка. У нашего парня Клифса, возможно, была любовница из тех, кто арендовал дом у озера. Имя узнал. Вы не поверите. Знаете Итана Ричерса, финансиста, который «Я знаю, кто он», – перебил Брейди. «Что ж, это его жена», – сказал Берт и был вознагражден, когда Брейди тихо присвистнул. «Это интересно», – заметил он. «Да, и, по всей видимости, она была в Копперфолл с прошлой ночью». «Она была?» «Ну, ее машина. Точнее, их машина. А она зарегистрирована на муже. Мерседес GLE». Такие тут не часто проезжают, поэтому люди её запомнили. Что ж, это уже что-то, выдохнул Брейди. И где эта машина сейчас? Не знаю, но любовница у себя дома в Бостоне. Берд взглянул на приборную панель. Мне нужно заправиться, но часа через 4 смогу быть там. Хм, сказал Брейди и замолчал. Берд подождал. Он привык к этим паузам. Брейди обдумывал На другом конце линии начальник прочистил горло и спросил: "Думаешь, она сообщница?" "Может быть", сказал Берт, но тут же добавил: "Я не знаю, правда. Я пока не определился. Если она в этом не участвовала, это чертовски странное совпадение. Может, она просто была за рулём? Может, он взял её в заложницы?" сказал забрать его, но не упомянул, что убил свою жену. Не думаю, медленно произнёс Берд. Она сейчас дома, подошла к телефону, и она уж точно не звучала, будто её принудили под дулом пистолета. Но я не знаю, сбежала бы она с ним. Кувыркаться с парнем это одно, но серьёзно связать себя, помочь убить его жену это совсем другой уровень. Люди идут на безумную хрень ради любви, сказал Брейди. Или ради денег, ответил Берд и понял, что невольно кивает, соглашаясь со своими словами. Да, если Клифс попытается сбежать, ему понадобится наличка, а он знает не так много людей, которые могут добыть её для него. Если он сейчас с ней или едет туда? Да, я позвоню полиции Бостона, сказал Брэди, подхватывая нить размышлений. Попрошу их проехаться там. Если Клифф с дома, они его арестуют. Если нет, они понаблюдают за местом, пока ты не приедешь. А вскрытие? Не беспокойся об этом, прервал его Брейди. Займись зацепкой. Местный парень, как там его? Райан? Он может кого-то отправить вместо тебя? Или это сделаем мы? Я ему тоже позвоню. Спасибо, Брейди, сказал Берт. Это все? Берт на секунду задумался. «Еще один момент. Когда будете говорить с Райаном, сделайте мне одолжение. Спросите у него о парне по имени Джейк Каттер». «Это он сообщил о любовнице?» «Да», — сказал Берт, — «скользкий говнюк. Я хотел бы знать, кто он такой. И еще я хотел бы знать, по какой причине Эд из Стрэнглерс хочет, чтобы его арестовали». Брейди посмеялся. Я с тобой свяжусь. Берд закончил разговор, отбросил телефон и поднажал на газ. Снаружи фары осветили два круглых ярких пятнами одного цвета. Глаза оленя на обочине, поднявшего голову при приближении машины. Берд включил мигалку, хоть впереди не было машин. Будет лучше и для него, и для Бэмби, если лесные животные будут слышать его приближение. Съезд к Кавгости показался впереди час спустя. Белые буквы светились и ярко выделялись на фоне тёмно-зелёного указателя. Бирд проехал его на скорости 80 миль в час, вспомнив отеле Лизи и нетерпеливом патолога анатомии, которому придётся подождать ещё немного, прежде чем он пустит скальпель в ход. Через несколько миль ему попалась заправка. Он заехал к колонке и вставил шланг в бак. А затем достал телефон. Прежде чем появиться на пороге этой женщины, он хотел узнать её получше. Адриен больше всего была известна как жена одного из самых презираемых мужчин Америки, но она была любопытной и сама по себе. Она познакомилась с Итаном Ричардсом во время своей стажировки на Уолл-стрит. Затем вышла за него сразу после окончания университета. стремительно развившиеся отношения и сюрприз для первой жены Ричардса, оставшейся у разбитого корыта. Удивительно стратегический ряд ходов для девочки и два переваливших за 20. От этого ещё сложнее было поверить, что Адриен не знала, чем занимался её муж. Берд пролистал её страницу на Википедии. Оказывается, она собиралась участвовать в одном из этих реалити-шоу. Настоящие домохозяйки. Прежде чем разразился скандал и потом перешёл на её аккаунт в Инстаграм. Сверху была новая фотография, опубликованная ранее днём. Адриен с округлёнными глазами и рызоватыми волосами, позирующая с тыквенным латте. Берд посмотрел на хэштеги и поморщился. Осенняя причёска, пробормотал он. Господи, грёбаный Иисусе. Ему доставило мелочное удовольствие, что комментарии в основном соглашались на том же. Адриан Ричардс была дерьмовым человеком. Дурацкий цвет волос, латте, идиотские хэштеги. Если она пыталась вызвать у людей ненависть, у неё хорошо получалось. Он пролистал ниже, пропуская фотографии глянцевых маникюров, дорогих туфель, Адриен в вечернем платье на благотворительном вечере для политика, которому сейчас грозил тюремный срок за мошенничество. Везде красовалось о лицу Адриен крупным планом, её большие голубые глаза в обрамлении густых ресниц, вероятно, искусственных. Всё это казалось обобщённо знакомым, но в конце концов он нашёл вид, который узнал наверняка. Озеро, снятое с террасы домика Лизы Уэллетт. а на переднем плане ноги Адриэн с розовыми ногтями. Подпись гласила «Хэштег «Лэйд Грэм фром Ксанаду» Поздняя публикация из Ксанаду. Метафора идиллического роскошного места. Берт понял не сразу, но потом все стало на свои места. Так как на озере Копербрук не было сотовой связи, Адриан Ричардс могла задокументировать свой отпуск только после этого. Как обычный человек, что наверняка сводило её с ума, подумал он, посмеявшись. Но только добравшись до следующего снимка, он кое-что осознал. На нём Адриан стояла спиной к камере с распущенными волосами, выделяясь на фоне персикового заката. Свет был приглушённым, фокус слегка размытым. Если не знать, что искать, вы бы даже не заметили, что ее рука лежит на деревянных перилах, огибающих террасу дома, которую он посетил ранее утром. Но эту фотографию он уже видел в альбоме Лиззи Уэллетт о заглавленном «Мечты». Пролистав еще дальше, он нашел другие снимки из коллекции. Вытянутая рука Адриэн с вишнево-красным маникюром. Ноги Адриэн в дорогих кожаных ботинках. Мартини Адриен в запотевшем хрустальном бокале на барной стойке из тёмного дерева. Вот что считалось амбициозной фантазией в мире Лизи Уэллетт. Фотография другой женщины, стоящей в доме, который принадлежал ей. И всё это время, пока Лизи идеализировала Адриен, тоскливо сохраняя фотографии её ногтей, слова на они представляли недоступную ей жизнь. Адриен за её спиной, отсасывала её мужу. Он ошибался. Мечты Лизи не были банальными, они были попросту трагическими. Это самое печальное, что доводилось видеть Берду. Его мысли прервало жужжание телефона в руке. Он поднял его к уху, ответив на звонок. "Берт", сказал он, "Брейди не утруждал себя формальностями. «Полиция Бостона говорит, что дамочка дома, по всей видимости, одна, попивает вино и не выказывает признаков беспокойства», — сказал он. «Вино», — горько подумал Берт. После увиденного мысль, что Адриен Ричардс беззаботно рассиживалась с напитком, пока Лиззи Уэллетт собирались разрезать, была почти непристойной. «Они узнали все это, не заходя в дом?» — спросил он. На улицу выходит большое окно второго этажа, откуда всё хорошо видно, а она сидит прямо возле него. Брейди помолчал. "Знаешь, у меня когда-то был кот, любивший так делать". "Отлично", сказал Берт. "Они поручили одному парню в немаркированной машине наблюдать за домом, пока ты не приедешь. Если Клифс появится раньше, они готовы. Я сказал им, что он вооружён и опасен, но ещё зла только ружьё, верно?" Больше никакого оружия. Нет, насколько нам известно. Хорошо. Оружьё легко будет заметить, если он додумается таскать его с собой. И ещё насчёт каттера. Ты был прав, он известен полиции, торгует героином. Вот как, сказал Берд. Ничего удивительного, ответил Брейди. Он был прав. Героин набирал популярность в маленьких городах Новой Англии, распространяясь от Кейп-Кода до Бар-Харбор и дальше. Картели лихорадочно пытались возместить убытки от медленной поштатовой легализации марихуаны, заполняя регион дешёвым товаром. Берд задумался: не поэтому ли люди, с которыми он говорил днём, не были более удивлены трагической гибелью Лизи Уэллет в 28 лет? Если не брать во внимание жестокость преступления, смерть в молодом возрасте не была таким уж необычным событием в Копперфоулс. Я и не удивлюсь. Это просто пока не всплыло в деле, сказал Берд. А затем немедленно подумал: "Но это неправда". Было ярое отрицание Деборы Клифс. Мой сын не употребляет наркотики. И следующий за этим вопрос В тот момент это показалось лишь вспышкой гения, но теперь, хотя нет, я кое-что вспомнил. Мать Клифса намекала мне, что Лизи Уэллет могла употреблять, добавил Берд. Я думал это сарказм, но может и нет. Что ж, скоро узнаем, весело сказал Брейди. Если у неё в крови что-то было, судмедэкспертиза это обнаружит. Позвони после разговора с любовницей. Хорошо. Берт закончил звонок, но телефон тут же начал вибрировать снова. Он взглянул на экран и заметил код региона штаб. Он прикоснулся к экрану и динамик ожил. Берт. На другом конце линии послышался глубокий баритон. "Детектив Берт, это Джонатан Херли". Имя показалось ему знакомым. Бывший преподаватель. Голос Херли послышался снова, отвечая на этот вопрос. Я ветеринар, Лизи Уэллет у меня подрабатывала, точно подумал Берт. Эрл рассказал, что Лизи работала ассистентом ветеринара в клинике Хэрли, была хороша в работе, если верить отцу, а она для этого подходила. Вот как он выразился. Эрл не понимал, почему она уволилась. Берт вышел из машины, прижимая телефон к уху. Вернул заправочный шланг на место и закрутил крышкой отверстие бака. Ему не терпелось поехать дальше, и он даже подумал попросить Херли перезвонить позже, но полиция Бостона уже наблюдала за домом. Он мог уделить несколько минут сбору информации. "И извините", говорил Херли. "Я был в районе Скоухигана, занимался больной лошадью и не узнала случившемся, пока не ничего", сказал Берт. Значит, Лизи Уэллет работала на вас. Как долго? Берт слышал дыхание ветеринара, порывистое, затруднённое, словно он расхаживал взад вперёд. 2 года. Это было давно. Кажется, я отпустил её года 2 или 3 назад. Берт моргнул. Эрл должно быть ошибся. Вы её уволили? Послушайте, сказал Хёрли, немного раздражаясь. Мне действительно нелегко далось это решение. Я не хочу создавать проблемы для её семьи. Лизи мне всегда нравилась. Давайте на минуту вернёмся назад. Вы наняли её в качестве ассистентки? Я думал, для этого нужно образование. Мне нужно будет свериться со своими записями, но она, кажется, прошла несколько курсов в колледже, сказал Хэрли. Этого было достаточно для работы ассистентом? Я принимал в ветклинике только несколько дней в неделю. Моя основная работа связана с большими животными. Знаете, лошадьми и коровами. Где находится ветклиника? В Декстере, сказал Херли, напомнив Берду слова Каттера, немного дальше на восток. Огал Леон. Может, он всё же знал Лизи. Вы знаете парня по имени Каттер, Джейк Каттер? Нет, сказал Харли. Он прозвучал растерянным, произнёс это с вопросительной интонацией. Не берите в голову, сказал Берд. Значит, Лиззи была вашей ассистенткой. Точно. Да, я говорил, что она мне нравилась. Она была умная, быстро училась и умела обращаться с животными. Некоторые приходят, думая: "Ой, я люблю животных, я справлюсь с этой работой". Но когда привозят собаку, избитую снегоходом, он вздохнул. Это нелегко. Нужно уметь держать себя в руках, нужны крепкие нервы. Лиззи была хороша. Её не пугал вид крови. Ладно, сказал Берд. Тогда напомните мне, почему вы её уволили? Хэрли расстроенно выдохнул в микрофон. Она не оставила мне выбора. Мне жаль было её терять. поэтому я решил позвонить, когда услышал о случившемся. «Конечно, понимаю. Расскажите, что произошло?» Плохая была ситуация. Если коротко, пропали кое-какие медикаменты, тон ветеринара был полон недоумения, но Берт отметил формулировку «пропали», словно таблетки сами куда-то делись. «То есть их украли?» – осторожно спросил он. Мне до сих пор это не ясно, сказал Хэрли. Знаете, работая в этих местах, такое видишь часто, узнаёшь людей, можешь определить, у кого есть зависимость. Мне казалось, Лизи не из таких. Но только сотрудники знали, где мы храним лекарства, и у того, кто их взял, был ключ. Это очевидно был не я, поэтому метод исключения, сказал Берд. Ясно, что за медикаменты Он Герли изменился. Ему комфортнее было говорить о работе, чем назвать погибшую женщину воровкой. Трамадол это опиоид, обезболивающее. В основном мы даём его собакам, но он действует и на людей. Трамадол, понял. Так что случилось? Всё это было так странно, сказал он снова с оттенком сожаления. Когда я спросил её об этом, она словно закрылась. Даже не отрицала, просто ничего не говорила. Вообще. Я правда пытался, детектив. Я сказал ей, что мы можем обо всём забыть, если она просто вернёт лекарство. И я имел это в виду. Последнее, чего мне хотелось, это увольнять её. Он помолчал, втягивая воздух сквозь сжатые зубы. Она не спорила, просто сняла халат и отдала мне, а потом ушла. Она что-нибудь сказала? спросил Берд. Да, ответил Харли. Никогда этого не забуду. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: "Мне правда нравилось работать здесь. Я должна была знать, что долго это не продлится".